глава 50 вика я выхожу из клиники со свертком в руках останавливаюсь на крыльце делаю глубокий вдох и прикрываю глаза наслаждаясь солнечным апрельским днем я провела здесь пять недель вместе со своей крошкой которая сладко спит в моих руках каждый раз когда смотрю на нее утопая в нежности и любви Хочется уберечь ее от всего на свете, чтобы она никогда не узнала, что такое горе, предательство, боль. У нее черные волосики, как у Игоря. Да-да, именно у Игоря. Я запретила себе вспоминать о Юре, потому что отец у моей дочери один единственный и самый лучший. Она почти все время спит, уже не напоминает красный сморщенный комочек. Я уже беру ее на руки без страха навредить из-за того, что она невероятно крохотная и не могу насмотреться на нее. Мы назвали ее Надей. И теперь у нас в доме будет расти наша собственная надежда. Игорь придерживает меня за талию, ведет в сторону внедорожника. На его лице блуждает счастливая улыбка, и когда я смотрю на него, то мое сердце раз за разом пропускает удары. Все эти недели он тоже был рядом оплатил палату и ночевал со мной на одной кровати, уезжал лишь по работе, развлекал меня и точно так же, как и я, с нетерпением ждал, когда нашу девочку переведут в обычную палату для новорожденных. Мне не верится, что я стала матерью вот так неожиданно. Вообще все, что случилось со мной за этот год, кажется чем-то нереальным. Если бы мне кто-то рассказал, что ожидает меня в будущем, я бы не поверила. Если бы мне кто-то хотя бы намекнул, что тот циничный мужчина, встретивший меня на пороге своей квартиры, станет самым заботливым отцом для моего ребенка, с таким трепетом будет относиться ко мне, я бы рассмеялась ему в лицо. «Ну что, готова вернуться домой?» Оборачивается ко мне Игорь с водительского места, смотря с насмешкой. «Поскорее бы», — улыбаюсь ему. «Родители уже там? А где им быть?» Надеюсь, они еще не успели поссориться, потому что, когда я покидал квартиру, наши матери спорили, в какую школу стоит отдать Надю. Он закатывает глаза и трогается с места. Сегодня у наших родителей произошло первое знакомство. Я безумно волнуюсь, прижимаю спящую дочь к своей груди и не могу скрыть счастливую улыбку. В отличие от своей обычной манеры езды, Игорь ведет медленно и плавно, словно везет самое ценное, что у него есть. Хотя так оно и есть. В какой-то момент мне даже хочется прикрикнуть на него, чтобы не полз, как черепаха, потому что нам уже начали сигналить другие машины. Малышка в моих руках начинает ворочаться, и я не сразу замечаю, что мы едем не в сторону нашей квартиры. С недоумением смотрю через окно, когда пересекаем мост через реку. Игорь загадочно молчит и не отвечает на мои расспросы. Я начинаю подумывать, что пока я была в клинике, он купил для нас дом за городом. С интересом разглядываю пейзаж и удивляюсь, когда мы въезжаем на территорию частного комплекса с деревянными домиками, окруженными хвойными деревьями и большим озером прямо во дворе. «Может, хотя бы намекнешь, куда мы приехали?» Спрашиваю мужчину, ничего не понимая. «Сама всё увидишь. Давай, идём». Он ведёт меня к одному из двухэтажных коттеджей. Открывает передо мной дверь, и мои глаза расширяются от удивления, потому что там уже собрались наши родители, а еще мои подруги и несколько незнакомых мне людей. Невеста явилась! Подскакивает ко мне Ленка и приобнимает, заглядывая в конверт. Красавица! шепчет она и целует меня в щеку, а потом начинается настоящий хаос. Поздравления, слезы, объятия. Но Наденька оказывается в центре внимания ненадолго, потому что мама отбирает ее у меня и отправляет в соседнюю комнату, в которой я нахожу на кровати белоснежное свадебное платье и фату. Застываю на месте, не в силах понять, что происходит. «Что это?» – спрашиваю у Игоря, который стоит посреди комнаты в костюме. «Когда только успел переодеться. Наша свадьба. Что?» «Я решил, что это прекрасный момент, чтобы узаконить наши отношения». Прячет руки в карманы и смотрит на меня серьезным взглядом. «Ты решил?» — хмыкаю я и вопросительно приподнимаю бровь. «Видишь, тебе отлично идет роль жены». Кажется, он тоже нервничает. Подходит ко мне вплотную, проводит нежно ладонью, по щеке заглядывает в глаза. Я становлюсь на носочке и тянусь к нему первая. Лёгкие и нежные поцелуи робки, словно мы делаем это впервые. С губ Игоря срывается хриплый стон, он с силой сжимает пальцами мою талию, я же обвиваю его шею руками. Там регистратор приехал, нужно подо... Пота... Ой, простите. Дверь хлопает, вновь отрезая нас от всего мира. Игорь отстраняется от меня, делает глубокий вдох и прикрывает глаза, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшим желанием. Я чувствую, как дрожат мои коленки от такой его близости. Перевожу взгляд на платье, и у меня складывается ощущение, словно это все сон. «Жду тебя на заднем дворе, моя будущая жена». Хрипло произносит он и оставляет меня одну в комнате. Я провожу пальцами по нежному атласу. Зову маму, которая помогает мне с несчётным количеством крючков на спине. Платье пышное, длинное, со шлейфом, плотно облегающая фигуру. Потом в комнате появляется та самая девушка, которая когда-то собирала меня на благотворительный вечер. ее имя из-за волнения вылетело из памяти, и мне было неудобно переспрашивать. Быстрыми мазками кисточек она вновь делает из меня настоящую красавицу. Несколько шпилек, и фото закреплена на моих волосах. Я смеюсь, смотря на себя в зеркало. Хороша невеста. Уже и ребенка успела родить. Смотрю на мать Игоря, она сидит в кресле и покачивает на руках Надю. Мы встречаемся с ней взглядами, и я замечаю, как в уголках ее глаз скатываются слезы. В общем, в конце плакали все, включая моих подруг. Словно я не замуж собралась, а как минимум за тысячи километров от дома. Тетя Таня сообщает, что пора. Гости уходят, оставляя меня с отцом. Мы выжидаем несколько минут, а потом медленно идем к выходу. Я дрожу всем телом. Ладушки вспотели, щеки раскраснелись, и, несмотря на то, что я точно знаю, что под венцом мне скажут да, все равно волнительно. Мы движемся по дорожке, уставленной композициями из цветов. Глаза заволакивают слезами счастья. Здесь все мои родные и близкие, моя семья, мое будущее и мой самый главный мужчина, мой будущий муж и отец моих детей. Папа передает мою руку Игорю. Мы стоим друг напротив друга, не отрывая взглядов, полностью поглощены этим мгновением. Он красивый, самый лучший и мой. С ужасным характером, но добрым сердцем, молчаливый и закрытый, но заботливый и нежный, часто вспыльчивый и ворчливый, а еще любящий и очаровательный. Игорь сжимает мои ладони, выражая поддержку. Мы обмениваемся придуманными на ходу клятвами, надеваем друг другу обручальные кольца и целуемся, забыв обо всем на свете. Щелчок момент нашего единения навсегда останется запечатленным на фотопленке. Еще один вместе с малышкой, родителями, друзьями. Слезы счастья скатываются по моим щекам, собираются в уголках рта и капают на землю. «Наша история только начинается, и я верю, впереди нас ждет только самое лучшее, потому что мы пережили уже достаточно много и заслуживаем настоящего счастья. Люблю тебя, мой муж. Больше жизни, жена».